Глава 41 Мы шли под конвоем, иначе сопровождение из четырех дюжих гвардейцев я назвать не могла. Двое вышагивали впереди нас, двое позади. При всем при этом их ладони сжимали эфесы, и, думаю, если бы кто-то из нас с мужем дернулся бы, то непременно пожалел бы об этом. Лица охранников наполовину были скрыты надвинутыми на лоб металлическими шлемами, обитыми какими-то кожаными вставками, явно чтобы не натирали. Вот таким составом нас вели по коридорам дворца, скорее всего, в сторону тронного зала. И чем ближе мы подходили к пункту назначения, тем больше людей встречалось нам по пути, нарядно одетых, обвешанных драгоценностями, как новогодние елки игрушками. Постепенно ко мне вернулась ясность сознания. Я ощутила яркий контраст между заторможенностью и способностью все понимать и адекватно реагировать. И как с глаз спала мутная пелена, я начала размышлять и делать выводы. не очень для меня приятные. Во-первых, король не желал меня отпускать, даже если во мне нет магии, судя по всем его действиям. Во-вторых, джером пообещал не оставлять меня здесь и помочь в случае чего, и это обстоятельство вызывало глубоко во мне странные непривычные чувства, благодарность и еще что-то доселе неведомое. Я была не одна в этом холодном здании, здесь находился как минимум еще один человек, готовый ради меня совершить некий поступок. В-третьих, как бы то ни было, на некоторое время мне придется прикусить язычок и не дерзить его величеству, вести себя как мышка, потупив глазки, поскольку тем самым я выдам мужа, и его могут наказать за причинение препятствий решению правителя. А это последнее, чего бы мне хотелось. За столь короткое время молодой градоправитель стал мне невероятно дорог, хотя между нами, по сути, пока ничего серьезного не было. Наконец-то нас подвели к белоснежным двустворчатым высоким дверям, по бокам которых замерли еще два стража, только в их руках оказались длинные остро пики. Из неприметного Алькова откуда-то сбоку к нам выскочил невысокий пухлый человек и чуть суетливо улыбаясь заявил «Уважаемое семейство Холстонов, прошу подождать здесь, вас объявят». И как только двери начнут распахиваться, приготовьтесь войти внутрь приемной залы, где вас уже ожидают придворные и его величество Ренар Первый». Вот так. Здесь уже всем было известно, что мы поженились. Разведка короля работает на совесть. Долго ждать не пришлось. С другой стороны дверей до нас глухо донесся чей-то басовитый очень громкий голос, объявивший фамилию моего супруга, и створки медленно поползли в разные стороны. Джером, ободряющий, сжав мою ладонь, поднес ее к своим губам и нежно поцеловал. «Ничего не бойся. Помни, я с тобой, Мия!» И потянул меня внутрь соседнего помещения. Людей в тронную залу набилось немерено. Я даже на секунду сбилась с шага. Кстати, наш конвой остался снаружи, что не могло не радовать. Лестеры лесы леса, нисколько не стесняясь, оценивающие на нас уставились. Секунда, и вот они уже что-то негромко обсуждают. «Интересно, что именно? Мой наряд? Так он вроде по фасону ничуть не хуже тех, что надеты на них самих. Мою прическу? И тут придраться не к чему. Цвет моих волос и глаз? Почему бы и нет? Ведь ни у кого из присутствующих нет такого яркого оттенка, как у меня. А еще они могли гадать, кому достанется частичка моей крови, чтобы стать красивее и здоровее. Какая гадость! Но, впрочем, сейчас совершенно неважно о чем судачат все эти незнакомые мне люди». Во все времена хватало сплетников. Толпа расступилась перед нами, и я смогла рассмотреть невысокий помост, на котором стоял трон, а на нем сидел ничем не примечательный, обрюзший мужчина средних лет. Чем ближе мы подходили, тем больше деталей я смогла рассмотреть. Нависшие мешки под глазами, двойной подбородок, пухлые плечи и руки с нанизанными на пальцы многочисленными перстнями, в волосах много серебряных нитей, среди которых блестел золотой обод власти, так же, как и в гладко уложенной бороде. Глаза блекло-голубые, их взор прочесть не представлялось возможным. Монарх умело скрывал свои мысли и эмоции. «Ваше Величество!» И супруг преклонил одно колено. Я же, чуть помешков, изображая вялую куклу, все же присела в неловком реверансе, при этом опустив глаза долу. «Рад приветствовать тебя, Джером!» Через пару мгновений томительной тишины все же заговорил король. «И, как я вижу, ты времени даром не терял? Женился на прекрасной лесе, пришедшей из-за пелены? Встаньте!» Секунду назад голос Ренара Первого был почти ласков, но приказ он отдал железным тоном, и ослушаться было очень сложно, даже мне, не привыкшей кому бы то ни было, кланяться. Благо, сопротивляться сейчас ничему не нужно было, и я просто выпрямилась, гордо вскинув голову, и тут же опомнившись, смиренно ее склонила. «Не тот момент Мия показывать свой норов». «Да, Ваше Величество!» Тем временем Холстон принялся отвечать на вопрос своего правителя. «Любовь нас настигла, и мы решили соединить наши судьбы навсегда. Тем более мы давно помолвлены. Не думаешь же ты, что если твоя супруга окажется одаренной, мы ее тебе отдадим?» Наклонившись вперед, его величество буквально впился со своим острым взором в лицо моего суженого. «Я ничего такого не думаю, Ваше Величество!» Снова короткий поклон. «Ваша воля не будет оспорена», — продолжал он говорить, а я чуть удивленно покосилась на суровый профиль мужа. «Что ж, это радует», — удовлетворенно откинувшись на высокую спинку мягкого трона, довольно заявил Ренар Первый. «Итак, Лессамия», — обратился он уже ко мне, а я медленно подняла голову, чтобы встретиться с монаршим взглядом. ваши желания По традиции, те, кто явился из-за пелены, имеют право что-то попросить». кроме, конечно, права жить, если вы все же могиня. Я не спешила с ответом. На меня накинулось столько сомнений, в том числе и в искренности Джерома, что на некоторое время я растерялась и потеряла связь с реальностью. Настолько мне стало страшно. По-настоящему, как никогда раньше. Лесса Холстон, я жду, напомнила о себе притворно мягкий голос его величества. Ах, да! — одумалась я, глубоко вздохнула и медленно заговорила. Моё желание — верните, Ваше Величество, все имущество, ранее конфискованное у семьи Холстонов, их истинному хозяину, Лестеру Джерому Холстону, так же, как и титулы». «Вот как!» — взор голубых водянистых глаз метнулся к Джерри, и в их глубине я заметила насмешливый огонек. «А ты даром времени не терял, Джером!» «Что же?» — снова повысил тональность монарх. «Вы все слышали?» «Да будет так!» «Семья Холстонов вновь обретает все утерянные земли, восстанавливается во всех правах и отныне не является изгоями. «Приказ будет готов к вечеру, граф Холстон. Заберете свои документы в кабинете моего секретаря». «Благодарю, ваше величество!» И еще один поклон в сторону короля. «Внесите эликсир определения!» И тут я затрепетала. Вот он, тот самый момент. Момент истины, которого я столь подспудно гоня от себя мысли о предстоящем ритуале, но непрестанно о нем думая, ждала. — И спейте, графиня Холстон, — змеем-искусителем негромко проговорил его величество. — Если ваша кожа засветится зеленым, то вы одаренные. И у вас будет день, чтобы попрощаться с родными, в данном случае с супругом. «Если света не появится, то вас просто проводят к нашим исследователям для беседы. В этом случае вам волноваться не о чем, да и от мужа вас никто надолго забирать не станет». Последнюю фразу он произнес с едва различимым разочарованием. Расторопный все тот же пухлый мужчина, что встречал нас на подступах к зале, поднес к камне на серебряном подносе светящийся магическими всполохами эликсир. «Что же?» — тихо пробормотала себе под нос Двум смертям не бывать, а одной не миновать. «Верно подмечено, графиня Холстон», — покивал мужичок и настойчиво протянул мне свой поднос. Взяв в руки колдовскую настойку, откупорила пробковую крышку и, резко выдохнув, махом выпила все, что было в склянке. Вкус мне не понравился. Железистый, как кровь, с послевкусием горькой полыни Секунды томительно сложились в минуту, а затем во вторую. Я внимательно смотрела на свои руки. У меня даже перед глазами поплыло, настолько я сосредоточила, чтобы ничего не упустить. Но ничего не происходило. «Что же?» — одна губа краля дернулась вверх, как от нервного тика. «Вы не колдунья, графиня. Посему пройдите за Лестером Роше. Все остальные можете разойтись». И только после его слов я смогла облегченно выдохнуть. «Никогда бы не подумала, что не быть волшебницей может быть настолько приятно».